Интересно, знал ли он о том, что у него растет дочь? И если знал, то виделся ли с ней? И если виделся, то знала ли Кристина, что это ее родной папа? Все это нужно выяснять, чтобы составить полную картину характера и образа мыслей девочки. Вы сказали, что Андрей Николаевич был состоятельным человеком, и со временем стал еще богаче. «Но мне показалось, что вы живете более чем скромно», осторожно заметила Настя. чего так?» «Если начнет плести несусветицу, значит, все ложь», подумала она, «значит, есть у этой семьи тайны, а все остальное просто красивые слова». «Куда деньги-то девались, если их было много? А если их и не было...» то Лозенцеву нечего было бояться шантажа. «Вера обменяла детей на деньги», просто ответила Элеонора Николаевна. Она поставила перед Андреем условия «Или она забирает детей, или он дает ей достаточно денег, чтобы она могла купить себе жилье за границей и сделать вложение на доходы, от которых можно жить. Тогда детей она оставит ему». Андрей отдал ей все, себе оставил самый минимум. И детей, конечно, оставил, он их очень любит. М «Да, чем дальше, тем страньше, как говорила Алиса, находясь в стране чудес» никотин тем временем неторопливо листал фотоальбом подолгу всматривался в снимки хмыкал что-то бормотал себе под нос Лазинцева зорко наблюдала за ним и разговаривая с настей не отрывала глаз от альбома они разговаривали еще долго настя старательно записывала все что рассказывала Элеонора николаевна но в конце все-таки пришла к убеждению, что без беседы с ее братом обойтись никак невозможно. «Нет, в рабочие дни вам вряд ли удастся с ним поговорить», покачала головой Лозинцева. «Он приходит поздно и очень уставшим. А выходные? Вот, например, сегодня. Сегодня они со Славиком играют в пейнтбол и вернутся часов восемь не раньше». «Где они играют?» — Настя приготовилась записывать. «На базе Юг. Это по Симферопольскому шоссе, десятый километр. Неужели вы собираетесь его там искать?» «А почему нет?» «Фотографию его мы видели. Вы сами сказали, что ваш брат очень высокий. И племянник тоже. Я думаю, мы их без труда там найдем. Если они, конечно, действительно там». Добавила Настя, делая вид, что что-то записывает и искосо поглядывая на Элеонору Николаевну. Что-то уж очень она старается оградить братца от контактов с милицией. Бычков поднял голову от альбома и виновато улыбнулся. «Элеонор Николаевна, можно мне заглянуть к Дине? У меня к ней есть пара вопросов». «Я позову ее». Лозенцева собралась встать, но Никотин жестом попросил ее остаться на месте. «Да не беспокойтесь, я сам. Вы мне только скажите, где ее комната. Такие вопросы лучше задавать с глазу на глаз».